23. В актовый зал стали стягиваться сотрудники. Быстрой походкой вошёл шеф и тут же прошагал к повару, протягивая вперёд обе руки. «Милости просим, милости просим! Очень рады! Супруга моя Елена. А это ваша? Сильвана? Очень приятно!» Грязев по-хозяйски вышел на середину зала. «Ну что, дорогие сотрудники, год близится к завершению. Ещё каких-то 17 дней — и всё!» И вот он, долгожданный двухтысячный год. И шеф минут на десять пустился в воспоминания. За год он в очередной раз сумел забыть, что истории встреч Нового года из своего детства он рассказывает каждый раз одни и те же. А может, конечно, ему просто приятно их вспоминать. В конце концов, это его компания. Что хочет, то и говорит. А они получают тут достойные зарплаты. «Трудно послушать, что ли?» Шеф периодически улыбался своей Ленке, а та не улыбалась совсем. Её, как и Ирку, совершенно выбил из колеи чёрный наряд Сильваны. «Это же надо было так осрамиться!» Ленка сидела, гордо выпрямив спину, как кол проглотила и, как казалось, вообще ничего не соображала. Можно подумать, она пришла голая. Тем более, что Сильване... Все они были до большого фонаря. Она всё что-то нюхала. Может, она из станции. Но тут Юрий Анатольевич неожиданно вспомнил про Юлю. «Вы меня знаете. Я ценю своих работников. Вас, стало быть. И вашу инициативу особенно. Вот Муравьёва. Сильно попросила сделать праздник про Италию. Ну как ей откажешь? Работник она хороший. На таможне у нас полный порядок» так что пошёл ей навстречу и пригласил шеф-повара из итальянского ресторана. «Муравьёва, как ресторан называется?» Юля слегка обалдела от такого вступления, хотела было сказать «ну, коль ты сам звал, так что ж, ресторан не запомнил», но решила не позориться перед иностранными гостями. «Романтика Рима». «Да, романтика Рима, так что я вам представляю нашего гостя». И шеф опять выжидательно посмотрел на Юлю. Та злорадно выдержала паузу. Марко Росси. «Марко Росси, друзья! Прошу любить и жаловать!» Марко встал и галантно поклонился, при этом послал воздушный поцелуй Сильване. Та, на удивление, мило улыбнулась в ответ. Юля взяла слово. «Да, друзья, Юрий Анатольевич совершенно верно заметил. Я люблю Италию. Началось всё ещё с романа «Спартак», Роман из детства, который подарил мне Италию, Рим. Думаю, что я не одинока. Сотрудники дружно закивали. Многие сегодня едут отмечать Новый год в Париж, а у нас будет Рим. Мы же особенная компания, верно? Тут уже закивал Грязев. Италия. Солнечная страна, где вкусно едят, много поют, где уникальная история. И, наверное, итальянцы похожи на русских. «Так давайте сделаем нашу вечеринку сегодня солнечно-итальянской». «Ура!» Менеджеры подхватили Юлин спич, захлопали. Антон присвистнул. Все же неплохая у них команда. Дружная. «Я вас всех просила прислать мне три основные черты, определяющие Италию. Вот ваши ответы». Она помахала листочком. «Свой ответ у меня тоже есть, и я обязательно зачитаю все варианты». «Но вот что скажет сеньор Росси?» Марко рассмеялся. Он внимательно вслушивался в Юлину речь. Под конец она специально стала говорить медленно, так как это было основное. «О, это очень легко, да. И, пожалуйста, Марко, просто Марко. Для всех». Мужчина галантно поклонился в разные стороны. «И для всех сразу свой. И прям как будто родной». «Аллора! Итак, это еда, это футбол и песня, да, это музыка и баста!» И все сразу засмеялись и захлопали. «Ага!» — Юля подхватила эстафету. «Для меня это итальянская кухня, итальянская опера и итальянский язык!» «О, браво!» «А как же отреагировали наши сотрудники?» «Еда была у всех!» Кто-то написал про итальянскую мафию, про конкурс «Сан Ремо. Было итальянское кино. Вот ещё итальянки. В Италии много красивых женщин. Густо покраснел Грязев. Да, Юля знала, что это было его определение. Именно так. Шикарные итальянки, мафия и еда. А пофамильно. Вот ведь интересно, кто конкретно что написал. Про женщин, например. «Тебе зачем, Краснов?» Быстро среагировал Грязев, чем выдал себя с головой. Ленка посмотрела на мужа, сощурившись. Ещё и ревнивая. Ну, надо же. Все остальные явно получили удовольствие, и, наконец-то, расслабился муж Клавдии. Он понял, что жена не обращает на него внимания, и у него появилась передышка, ну, хотя бы на время этой вечеринки. «Марко, а про футбол никто не написал». «О, это неправильно. У нас все мальчишки играют в футбол. Играют долго, пока не вырастут. А потом этот футбол смотрят на стадионах, по телевизору. Мы заядлые болельщики». Марко «заядлые» произнес практически по слогам, сам радуясь красивому иностранному слову. «Иногда и сами вспоминаем молодость и собираемся в команды. Вот у вас все ходят в спортивный зал». Не, -е -е. итальянец не пойдёт в спортзал. Он лучше купит себе костюм на размер больше. Но всё детство футбол и велосипед. Я, кстати, и в Москве купил себе велосипед. Да, и обязательно кручу педаль. Правильно? Педали. Их же много? Си, педали. Их не очень много, но две. И он заразительно захохотал. А город? Какой ваш самый любимый город? Скажу вам у нас голоса разделились между Римом и Венецией. О, нет! Ференце — это первое место для всех итальянцев. И второе — Рома. Это естественно. И не потому, что я римлянин. Это так и есть. Но первое всегда Ференце. Потому что Данте, собор, Медичи — это же такая история. И культура. Именно там находится всё, что связано с возрождением. И Рома, извините, Рим — это барокко. «А, да, Ференце. Это Флоренция. И никогда не понимаю, зачем переводить названия городов. Это не так, как надо. Не так». «А как по-итальянски «Москва»?» — раздалось из зала. «Моска. Абито Амоска. Живу в Москве». У кого-то зазвонил телефон. Грязев шикнул на сотрудника, но Марко неожиданно ухватился за этот звонок. «Ага, а вы знаете, чья это музыка?» Естественно, никто не знал. Это Баккерини, великий итальянский композитор. И это его знаменитый минуэт. И Марко ещё раз пропел мелодию. Си? Это? Конечно. Но мало кто знает, что это ещё и первый виолончелист. Его любимое выражение о музыке — «Масло, друг мой, добавьте масло». Вот вам итальянское определение музыки. Через еду. У нас всё через еду. А музыка без чувства и страсти пуста. Музыка существует для того, чтобы говорить с сердцем человека. Да, Луиджи Баккерини. Мы уже забыли, что в первую очередь он был виолончелистом. Думаю, самым первым из известных. Родился в Луке, но учился в Риме. В Риме с древних времён была очень сильная консерватория. И заметьте, в Италии нет музыкальных школ. Или есть, но они называются консерваториями. Хотя самые признанные в Болонье и Милане. Как, кстати, и кулинарные курсы. Интересное совпадение. Мне кажется, что это далеко не случайно. Все слегка онемели. Мало кто из присутствующих, наверное, вот так сходу мог рассказать что-то о русских композиторах. Тем более, о не очень известных. «Марко, вы так хорошо разбираетесь в музыке. А как же вы стали поваром?» Юлия ничего не нужно было придумывать. Вопросы возникали сами собой. По ходу беседы. И было легко и непринужденно. О, да, это интересная история. Я пел, я с детства пел. Моя нонна, бабушка, рассказывала, что пел ее отец, мой дед. Мой отец не пел, не поет. То есть, может, я просто не слышал. Хотя итальянцы поют все. Это так принято. У нас веселые праздники. Собирается вся семья. У нас большие семьи. Во главе семьи мама. Мы много едим и, конечно, поем. Бабушка хотела меня отдать в хор при Сикстинской капелле. Может быть, вы знаете, при Ватикане есть свой хор. Воспитывают там и учат мальчиков с девяти лет. Это самое прекрасное музыкальное образование в Риме. Самое. Но против были мои родители. Мой папа — инженер, мама — учитель, и они хотели, чтобы я был инженером. Да, но бабушка всё равно меня отвела на экзамен в капеллу, и меня не приняли. Там огромный конкурс. Она расстроилась, я не очень. Хотя я слышал, что мальчишки там много играют в футбол и вообще много занимаются физкультурой. Они должны быть выносливыми. Но я уже ходил в школу, и у меня там были друзья. Поэтому музыкой я занимался после уроков. Отдельно, в консерватории. Да, в Риме есть хорошее. И я знал, что должен стать инженером с детства. Но я не знал, кто это такой и что он делает. А в школе у меня был друг. Прекрасный такой друг. Тамазо, Томазино, Томазино Карбона. Он и сейчас есть, этот друг на всю жизнь. Хоть он и перешел мне дорогу. Да, он женился на девушке, которая мне нравилась. Но все равно он единственный друг. Юля слушала Марка, буквально раскрыв рот. Собственно, как и все присутствующие. Это же надо быть таким непосредственным, таким откровенным. И таким позитивным. Вот вроде рассказывал о драматических историях своей жизни. Родители навязывали ему своё видение жизни, не приняли в капеллу, где он хотел петь. Друг увёл девушку из-под носа. А при этом он легко и элегантно идёт по жизни дальше, не держа обид. А все эти люди так и остались его самыми близкими. Марко говорил с остановками. Зал прерывал его речь смехом аплодисментами. Да. Так вот, у отца Томазина было кафе. Маленькая троттория. И после уроков мы часто шли к ним домой. Ну, так скажем, ехали. Тамаза с детства не может ходить. Такая особенность. Но это совсем не важно. Это лучший для меня человек на свете. Самый умный. Самый надежный. И мы часто обедали в троттории его отца Анджела Карбона. И мне очень нравилось наблюдать за тем, как он месит тесто. Как раскатывает коржи. Кстати, у синьора Карбоны говорящая фамилия. «Паста карбонара!» Марко расхохотался аж до слёз. Элегантным движением итальянец достал из нагрудного кармана платок и аккуратно вытер глаза. «Да, скузи, конечно! Просто карбоны — это уголь, а паста, она же посыпана перцем, как будто углём. Поэтому карбонары...» «Просто карбонары, просто уголь!» Просто не может ходить. Просто красивый носовой платок. Одним словом, итальянец.